Стоило лишь выбрать тип, остальное было просто. Одних фотографий, собранных в материалах по моделированию лица, я просмотрел 68, и больше половины из них принадлежало к типу лиц, выдающихся вперед у носа. Все было готово, даже более чем готово. Я решил немедленно приступить к работе. Под руками у меня никаких образцов не было, но я попытался рисовать в своем воображении лица, как картину, написанную невидимой краской, Накладывай слой за слоем и так на ощупь, определяя каждый раз, какое впечатление производят они на тебя. Прежде всего на слепке из сурьмы я замазал вспененной древесной смолой все места, изъеденные пиявками. Сверху вместо глины, следуя линиям лангера, я стал слой за слоем в определенном направлении накладывать тонкие пластиковые ленты. Благодаря полугодовой тренировке мои пальцы, точно пальцы часовщика, на ощупь чувствующие искривление волоска маятника, разбирались в мельчайших деталях лица. Цвет лица я подбирал по цвету кожи у запястья. Чтобы виски и подбородок были светлее, я использовал материал с добавлением небольшого количества двуокиси титана. Чтобы щеки были розоватые, добавлял материал красный кадмий. По мере приближения к поверхности – Я все осторожнее использовал красящие вещества. Особенно большое искусство потребовало, чтобы легким сероватым налетом у ноздрей естественно передать возраст. Наконец, растопленной древесной смолой я залил прозрачный слой, тонкую пленку, содержащую флорисцирующие вещества и имеющую коэффициент преломления света, близкий к кератину, на котором была воспроизведена поверхность купленной мной кожи. Затем на очень короткое время я подверг полученную оболочку действию пара под большим давлением, и она натянулась и застыла, как влитая Морщин пока не было, и поэтому она была гладкой, не имеющей выражения. Но все равно создавалось впечатление, будто это нечто живое, только что содранное с живого человека. Пока мне... Удалось добиться этого, прошло 22 или, кажется, 23 дня. Следующая проблема. Что делать с границей соединения маски с кожей? На лбу ее удастся прикрыть волосами. К счастью, волос у меня больше, чем достаточно, и они немного вьются. Вокруг глаз, если сделать побольше мелких морщин, наложить посильнее краску и надеть очки, никто ничего не заметит. Губы можно будет заправить внутрь, А края закрепить на надесных ноздри удастся соединить более твердыми трубками и ввести трубки внутрь некоторые затруднения вызывал участок у подбородка выход был только один спрятать его с помощью бороды вырвав из головы и отобрав наиболее тонкие волосы я втыкал стараясь сохранить направление и угол волосок за волоском по 25-30 штук на каждый квадратный сантиметр маски Закончилась и эта работа. Она одна потребовала 20 дней. Но меня еще мучило чувство психологического протеста. В прошлом веке борода была обычным явлением, но сейчас, что не говори, это несколько претенциозно. К примеру, стоит мне услышать слово «борода», и, как это ни прискорбно, оно ассоциируется с постовым полицейским у вокзала. Ты его помнишь? Все существующие бороды не ограничиваются, конечно, Бородами бандитов или героев. Есть бороды различных типов. Есть бороды пророков, бороды европейских аристократов. Есть бороды Кастро. Есть, не знаю, как они называются, чрезвычайно современные бороды, которые любят носить молодежь, корчащие из себя людей искусства. Хотя и трудно избежать несколько экстравагантного вида, когда ты с бородой и в тёмных очках. Но поскольку другого выхода у меня не было, нужно было только постараться сделать всё так искусно, чтобы она не производила неприятного впечатления. Ты всё видела и всё знаешь сама. И вряд ли нужно снова говорить о том, насколько успешной оказалась моя работа. Мне самому не хотелось её оценивать, и не было у меня какого-либо другого плана, чтобы сделать её по-иному — То, что получилось, удовлетворяло меня. Правда, некоторых угрызений совести я не мог избежать, но...